Ты дама. А они не носят оружия. Гидеон улыбнулся мне, взял меня за руку и потянул вверх по лестнице. Как легкомысленно. Я бросила взгляд на Мильхаузера, который следовал за нами, отстав на пару шагов. Он не боится меня только потому, что я дама? Тогда бы ему следовало посмотреть Том Прайдер. Я смогла бы пронести под платьем атомную бомбу, а в каждой чашечке бюстгальтера порочную гранату. Я нахожу такое поведение тенденциозным и враждебным по отношению к женщинам. Я могла бы ещё дальше говорить, причём без точек и запятых, до самого захода солнца. Но наверху на лестнице нас ожидала леди Тильни. Прямая и стройная, как свеча. Она была необыкновенно красивой дамой, причём этого не мог изменить даже её ледяной взгляд. Мне захотелось, собственно, сразу же спонтанно улыбнуться ей, но я заставила свои уголки губ на полпути вернуться назад. В 1912 году леди Тильни Нагоняла куда больше страха, чем позже, когда она обнаружила свое хобби в вязании поросят. И я с неприятным чувством поняла, что не только наши прически были недостаточно презентабельны, но и мое платье висело на мне, как мокрый мешок. Непроизвольно я спросила себя, а изобрели ли уже фен? «Это опять вы?» — сказала леди Тильнини Гидеону, голосом, который был таким же холодным, как ее взгляд. Только леди Ариста могла бы еще повторить ее тон. Вы действительно настойчивы. При вашем последнем посещении вам должно было быть стаей понятным, что я не дам вам мою кровь. Мы здесь не за вашей кровью, леди Тилли возразил Гедон. Я это уже давно, он откашлялся. Мы бы хотели ещё раз поговорить с вами, Люси и Паулем, на этот раз без э недоразумений. Недоразумений, леди Тилли скрестила руки. перед своей покрытой кружевами груди. В последний раз вы не так, чтобы хорошо себя вели, молодой человек, и проявили ужасающую готовность к насилию. А кроме того, мне неизвестно теперешнее нахождение Люси и Пауля. И таким образом, при сложившихся обстоятельствах, я не вижу возможности больше помочь вам. Она сделала короткую паузу, и её взгляд остановился на мне. Но я думаю, что сумела бы организовать разговор Её голос стал на полградуса теплее. Возможно, только с Гвиндалин. И, естественно, в другое время я действительно не хочу быть невежливым, но вы надеюсь понимаете, что наше время очень ограничено, прервал её Гидон и потащил меня вверх по лестнице, где я и моё платье закапали дорогие ковры. И я знаю, что Пауль и Лисив в данный момент живут у вас. Так что просто позовите их. Я обещаю, что на этот раз буду вести себя безупречно.